Строй, тяжесть и нежность. Одинаковы ваши приметы. Медуницы и осы тяжёлую розу сосут. Человек умирает. Песок остывает согретый, и вчерашние солнце на чёрных насилках несут. Ах, тяжёлые соты и нежные сети легче камень поднять, чем имя твоё повторить. У меня остаётся одна забота на свете золотая забота, как времени бремя избыть. Словно тёмную воду Я пью помутившийся воздух время вспахано плугом и роза землёю была в медленном водовороте тяжёлые нежные розы розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела